Глава 6. Ланцо, Италия. 1972 год. Ты думаешь, мафия может быть причастна к исчезновению поезда? спросила Кристина, когда они покинули дом сеньора Энцо и приехали в город, чтобы прогуляться и обсудить полученные сведения. Трудно сказать, задумался Карло. В этом деле всё давно проросло травой, и у меня пока что больше вопросов, чем ответов. Да, ты прав. Энцо не показался тебе сумасшедшим. Он столько пьёт, что если он всё выдумал, не похоже. Если он что и преувеличил, то скорее всего, неосознательно. Люди в возрасте часто путают вымысел с правдой, трудно сказать, что у него на уме. Меня больше заинтересовал мужчина с чемоданом, о котором говорила синьора Горе. Интересно, кто он? Наверняка один из мафиози. Они же вечно таскали с собой горы оружия. Чёрт, кажется, я проголодалась. Кристина остановилась напротив кафе "На вынос". Они набрали два пакета с закусками и уселись на лавку в тихом дворике, подальше от шумной улицы. Не успели они разложиться, как откуда ни возьмись появился Джавани, отзывчивый парнишка-каребинер. Как и в прошлый раз, он был облачён в полицейскую форму. "Чао, Карло, Кристина, приятного аппетита!" Джованни, рад видеть. Садись, поешь с нами. Не могу я на дежурстве, с неохотой проговорил он, сглотнув. Добрось, да смотри, какие колбаски. Ладно, только одну, он жадно зажевал. Хорошо, что я вас заметил. Я нашёл дело о поезде-призраке. Но оно хранится не у нас. Мы сдали его в римский комиссариат ещё в 1913. -м. Правда, кое-что я сумел раздобыть. И сейчас, погоди. Он вытер руки предложенной Кристиной салфеткой и достал из внутреннего кармана бумаги. Вот, взгляните, это списки пассажиров. Имена всех 16 человек, которые находились в поезде, в том числе и моей прабабушки. Вот она, Сирена Тиволи, он ткнул пальцем в список. Смог найти ещё что-нибудь? Нет, в камисрейте больше ничего не осталось. Все основные материалы хранятся, если ещё хранятся, в Риме. Но я сделал запрос. Не гарантирую, что они ответят скоро. Всё-таки мы в Италии. Карло, позабыв про еду, углубился в бумаги. Кристина, жуя бутерброд, встала за его спиной, пытаясь разобрать витиеватые буквы, выведенные чьей-то рукой в далёком 1911 году. Ева Гоцци, Гвидо Антонинелли, Фабио Фини, Франко Легран, Энцо Гори, Виктория Бренд Мадалена Ди Пьетро, Лоренцо Колумба, Эрнесто Балди, Лука Росси, Марция Росси, Томмазо Альбани, Клара Альбани, Сирена Тиволи, Ричи Мончини, Беатрис Перла. Здесь одна фамилия английская, Брент. Это странно. Взгляни сюда. Тут стоит имя Гвида Антонелли. Это же дедушка нынешнего Дона, Чезара Антонелли. Нынешнего Дона? Хочешь сказать, что мафия существует и по сей день? Ты из луны свалился? Мафия никогда не умрёт. Она как кровь в венах, тихо течёт, поддерживая твою жизнь. И ты не замечаешь её до той поры, пока не порежешься. Отлично сказано. Может, ты ещё и знаешь кого-то из семьи? Нет, да и мало кто в этом городе знает. Это закрытый организм, чужих туда не допускают. Да и ни к чему такие знакомства, честно говоря. Я надеялся, что это безопасно. Ездить на поездах тоже безопасно, но посмотри, что вышло. Я хочу поговорить с Доном, решительно сказал Карло. Не выйдет. Попасть к нам в приём может только тот, кого приведёт его приближённый. Добрось, да его дед пропал в этом поезде. Он должен быть заинтересован в этом деле не меньше меня. Эй, друзья, может, подождёте, пока я уйду, прежде чем обсуждать встречу с мафией? подал голос Джованни. А знаешь, может, ты и прав, отозвалась Кристина, не обращая внимания на полицейского. Да и мне время подумать. А пока что я хочу доесть, если ты не против. В доме царило непривычное оживление. Многочисленные слуги доната то появлялись, то исчезали в просторных коридорах. Карло заметил на пороге чемоданы и большие продуктовые пакеты. "Кажется, приехала Энрике", проговорила Кристина. "Племянник доната? Странно, что ему могло понадобиться. Он приезжает только раз или два в году". В основном на Рождество и на день рождения графини. Тут же послышались громкие шаги, и появился племянник Донаты, Энрике Партичини, поджарый мужчина того типа, кому седина служит украшением. На вид ему можно было дать не больше шестидесяти. Однако по подсчетам Карла выходило, что тому должно быть гораздо больше. «Ты Карла?» зычным голосом спросил он, бесцеремонно осматривая молодого человека. "Да и сеньор Портечине, добро пожаловать в мой собственный дом", скривился мужчина. "Неслыханная наглость. Прошу прощения. Доната рассказала мне, зачем ты здесь. Есть успехи? Я ведь только приехал. Едва ли я бы сумел так быстро. Это дело ждало столько лет. Не думаю, что стоит теперь спешить. В это же мгновение появилась и сама графиня. Её коляску катила горничная. Энрике, дорогой мой, как твои дела? Как Мария, дети? Ты надолго к нам? Надеюсь, в этот раз ты останешься подольше. Они в порядке, как всегда. Он наклонился и расцеловал графиню в обе щёки. Хочу задержаться на недели на три. Нужно решить кое-какие дела. Замечательно. Нужно было взять Марию и детей с собой, тогда дом снова был бы полон. Ты уже познакомился с моим гостем? Да, графиня, мы только что встретились, отозвался Керл. Я как раз планировал рассказать вашему племяннику, что нам удалось немного продвинуться в расследовании. Сегодня мы встречались с выжившим пассажиром Энцо Гори. Удивительно, что он всё ещё жив, ведь столько лет прошло. Он бросил взгляд на Энрике. "А, да, чуть не забыл. И ещё, у нас теперь есть списки пассажиров". "Списки?" переспросила графиня. Голос её надломился. "Да и мне их", прошептала она. И Карло протянул ей истрёпанные временем листы. "Мои глаза уже совсем ничего не видят", горестно произнесла она, и положив руку поверх бумаги, закрыла глаза. Её губы задрожали. Карло заметил, что с ресниц капнули две слезинки. Он почувствовал острое желание взять графиню за руку, но близость к реке, стоявшего позади коляски и державшего её ручки, остановила его порыв. Спустя минуту Доната открыла глаза и, вернув Карло список, посмотрела на своих гостей. Что ж, жду вас всех к обеду, ровно в 2. В комнате Карла уже успели прибраться и застелить свежее постельное бельё. На тумбочке у кровати стоял графин с чистой водой, ставни заботливо прикрыты. Благослови, Господь, этот дом и всех его горничных, сказал Карло, падая на прохладную постель. Кристина завалилась рядом и оба засопели, неспособные пошевелиться после сытного обеда, который устроила доната. Если бы я знала, что будет столько еды, то не стала бы довится бутербродами на улице. Если бы не твоя ненасытность, мы не встретили бы джавани и не получили список пассажиров. Кажется, я сейчас лопну. Как насчёт попкорна? Хватит издеваться, простонала Кристина, держась за живот. Нет, я серьёзно. Попкорн можешь не есть. Давай просто сходим в кино. Да, с тобой точно не заскучаешь. Ну давай же, я приглашаю. В кинотеатре премьера великолепной Антони Нет, Карла. Как представляю, что придётся сейчас встать и ехать куда-то по этой жаре. Лучше я останусь здесь и немного посплю, ладно? Обещаю, что не отключусь до утра. Спи, пробормотал Карла, ощущая, что сытость тоже действует на него словно снотворное. Ты никогда не думал о том, что во сне все люди одинаковы? проговорила Кристина. «Во сне человек словно чистый лист. Он спит, и, пока не вернулся в этот мир, может казаться кем угодно. Развратница и монахиня, бандит и святой. Во сне между ними нет никакой разницы. Глядишь на спящего, думаешь, что он отличный малый, но вот он проснулся и уже обчистил твои карманы. Хочешь сказать, что утро расставляет всё по своим местам? Наверное. А может, во сне люди просто забывают, кто они на самом деле». словно пассажиры в том поезде. Пока мы не выяснили, что с ними случилось, они могут быть где угодно. Возможно, они до сих пор едут и всё гадают, почему так задерживаются. Но если только их найти, знаешь, я немного боюсь того, что могу найти их. Сначала я очень не этого хотел. Успехов в газете Признание шефа и коллег: я так хотел выделиться, заставить гордиться мать и наконец-то самому начать уважать себя за то, чем занимаюсь. Когда я узнал об этом деле, то всё представлял себе какое-нибудь простое объяснение. Что-то вроде массового гипноза. Ну, скажем, поезд на самом деле выехал из туннеля, просто никто этого не увидел. Но теперь я знаю имена всех пассажиров, и они стали для меня настоящими. Люди со своей историей, мечтами, желаниями. Я знакомлюсь с их родственниками, вижу их вещи, я к ним так близко, что теперь понимаю, назад пути нет. Кристина уже засыпала, убаюканная его спокойным голосом. Лёжа с закрытыми глазами, она медленно, с трудом разделяя слова, пробормотала: "Я понимаю, что ты жордалист, а не сыщик. Ну, скажи на милость." «Почему ты так зациклился на пассажирах? Разве тебя совсем не интересует машинист?» Повисла пауза. Наконец пораженный Карла воскликнул. «Ну, конечно же! Я совсем не подумал о машинисте! Ты права, какой же я болван! Совсем забыл и про него, и про компанию-производителя! Ведь все они могут быть в этом замешаны! Мне приходилось писать о стольких страховых случаях, как я мог не подумать об этом!» Он взволнованно сел на кровати, а потом в порыве чувств наклонился и поцеловал Кристину в щёку. "Ты просто чудо", воскликнул он, но она не ответила. Дневной сон окончательно одолел её. Ланцо, Италия, 1907-1909 года. Франко быстро стало ясно, кто является незримым правителем Ланцо. Дону Антонелли было подвластно в этом городе все. Он контролировал виноградники, мельницы, аграрную и горнодобывающую промышленность, поставки алкоголя. Он имел почти безграничную власть во всех сферах жизни города. Однако этой властью не злоупотреблял, применяя свое влияние дозированно, как сильно действующее лекарство». Жители Ланцио испытывали уважение к Дону, замешивая эти чувства на собственном страхе. Парадоксальным образом, их опасения дарили ощущение защищенности. Они были уверены, что человек, способный вызвать священное почтение, непременно вызовет страх и в их враге. Франко стал вхож в дом к Дону Антонелли на правах близкого друга. После его предложения об открытии лотереи в Ланцо, Дон Антонилли связался со своим человеком в правительстве Рима, и им удалось протолкнуть нужный закон, дававший право на открытие частной лотереи. С того самого дня Ланцоо Лот, лотерея Ланцо, стала бить все мыслимые и немыслимые рекорды популярности. Жители города до того гордились тем, что у них появилась собственная лотерея, что чуть ли не каждый день покупали билетик в надежде на удачу. После невероятно крупных выигрышей, которые по совету Франка было позволено сделать парочки местных, продажи билетов Ланцио Лот возросли втрое. Французу доверили поставить лотерею на рельсы и заняться ее организацией. Как и предсказывал Франко, она, встретив невероятный успех, стала приносить стабильный высокий доход. Основная его часть шла в семью, другая часть на выплату чиновникам в Риме. И небольшая, но круглая сумма регулярно оседала в карманах самого Франко. С удивлением он всё больше узнавал, как далеко простирались связи дона Тот был на короткой ноге с главой местной церкви, у семьи имелся личный врач и крепкие дружественные отношения с большинством чиновников всех рангов в Ланцо. Гвидо Антонелли познакомил Франко с адвокатом, который регулировал все сделки семьи, и после недолгих раздумий Франко поручил ему вести и собственные дела. Он всё ещё продолжал удивлять Дона, повышая свой авторитет в его глазах, как это однажды случилось за игрой в брисколо, где увлечённые картами участники обсуждали дела. Один из гостей Дона, крупный землевладелец из Умбрии, жаловался на падение доходов в связи с регулярными забастовками. У вас уже случались подобные вспышки недовольства? Как вы решали их решали? Ну как, ответил аграрий. Со временем всё становилось на свои места, но очевидно, что недовольство растёт, накапливается и не дать ему выхода будет себе дороже. Советую вам пойти им навстречу. В чём заключаются их притязания? Ну, разумеется, они хотят повышения оплаты труда, фыркнул земельщик. Дайте им это повышение. Сеньор Легран, если идти услук на поводу, то незаметно как поменяемся с ними местами. Так быстро это не произойдёт. Вы и сами знаете, ответил Франко. Но если вы не пойдёте им навстречу, то в результате пострадает производство. Предлагаю выслушать их жалобы и выплатить деньги, но выдать их иным способом, например, в видением праздничных премий. Так решаются дела во Франции, это универсальный принцип. И с детьми он тоже работает, усмехнулся Франко. Мой отец читал, что спору с ребёнком невозможно выиграть. Без сомнения, он прав. Вы ведь пойдёте на их уступки, только со своими условиями. В таком случае решаются три проблемы: вы не теряете авторитет, сохраняете производительность и в то же время выполняете их требования. Кроме того, не забывайте, в Италии всё ещё самый длинный рабочий день в Европе. Что если сократить его, оставив людям больше времени на отдых? Это изменит их настрой. Вот он, совет настоящего француза. Вам всегда было больше дело до человеческой души, чем всем остальным. Что ж, я попробую сделать, как вы советуете. Дон Антонио с удовольствием наблюдал за Франко. Ему импонировала уверенность этого иностранца, который знал, о чём говорит, и всегда находил возможность дать ценный совет. Его знания, сноровка и уверенность в себе выделяли его из всех, с кем имел дело Дон, а знал он многих. Дон Антаннелли был не просто связан с высокими людьми в парламенте. Он являлся причиной, по которой они там оказались. Таким образом, он был в курсе политической ситуации в стране и мог влиять на неё тем или иным способом. Он мог поставить или снять человека, и получившие место на верхушке были бесконечно обязаны своим назначением Дону не упуская возможности отблагодарить его при любом удобном случае. Со временем Фрэнк осознал, что влияние и власть мафии помогли ей сформировать свой собственный кабинет власти. Это была неофициальная сила, которая стала одновременно и берущей, и дающей рукой. Бедные жители искали у дона защиты, зажиточные стремились укрепить с ним связи. решить дело через дона антонелли было быстрее и надёжнее, чем официальными способами. В итоге гвидо антонелли превратился в глазах франко в некую фигуру повелителя, глубоко и идейно преданного своему предназначению. Йомени доноре, люди чести, любил повторять Дон о своих приближённых. облекая собственные деяния в заслуги горделивого вершителя судеб, чьё слово должно быть первым и последним. Он не терпел тех, кто пытался обмануть или нажиться на добропорядочных гражданах, ведь таким образом клан терял прибыль. При этом любой из жителей города, кто не выказывал должного почтения к клану, справедливо наказывался. Франка был свидетелем унизительных расплат. Люди, не желавшие идти с доном на сотрудничество, теряли всё, и сломленные всё же приходили на поклон, чтобы вернуть надёжное покровительство. Франка не мог одобрить подобные методы, но личное мнение он никогда и нигде не посмел бы высказать. Он принял условия игры, и тот факт, что семья Во главе с Дуном, способным влиять на приговоры суда, был на руку растущему бизнесу Франка. Работы на его карьерах постепенно набирали обороты. Место рождения Меди оказались бедными, как и предсказывал Никола, но Франка не терял надежды однажды наткнуться на золотую жилу. А пока дела шли своим чередом. В течение 2 лет из продуктивной толщи он смог добыть достаточно известняка, чтобы открыть небольшую фабрику по производству цемента. Он сумел наладить и поддерживал связь с сильными мира сего Лансело и часто посещал светские приёмы, на которые не скупились жители преуспевающего города. Истории из путешествий и обозрение иностранцев стали его визитной карточкой. Все хотели принимать Франко Леграна у себя, и он не успевал отвечать на приглашения. Не задолго до празднования нового 1909 года он получил изготовленное вручную приглашение от донаты, на котором хозяйка акварелью изобразила новогодние атрибуты. Однако праздничному ужину не суждено было состояться. 28 декабря в Миссинском проливе произошло землетрясение с магнитудой 7,5 балла. Следом за землетрясением поднялась волна цунами, которая ударила по прибрежным городам Италии. Ланцео, по счастью, не затронуло, но силой толчков и ударом волны Миссина, Реджа-Калабрия, Палми и десяток других городов оказались буквально смытыны с лица земли. Италия погрузилась в траур. Правительство отменило все новогодние празднования. Страна набросила чёрную вуаль. Трагические события не могли не сказаться на бизнесе Франко и других дельцов Ланцо. Потребность в цементе, который был необходим для восстановления разрушенных городов, возросла вдвое. Но в отличие от некоторых нищетоплотных производителей, он не стремился повысить цену на свой товар. Франко отправился прямиком в разрушенные города, где работал в качестве добровольца, помогая волонтёрам из Красного Креста разбирать завалы и выносить тела из-под руин. Он жертвовал цемент небольшим стоящим особняком городкам, которым помощь шла слишком медленно. и вернулся в Лэнсово едва ли не героем, приобретя новые сферы сбыта для будущих поставок цемента. Тем самым он ещё больше укрепил позиции лидирующего производителя, но теперь был вынужден тратить много времени на организацию транспортировки и заключение новых договоров. Всё чаще он покидал Лэнсово, отсутствуя порой неделями, что не могло не сказаться на его самочувствии. После очередной долгой дороги Франко выглядел осунувшимся и измождённым, но бездействие не входило в его привычки. И только вернувшись и крепко отоспавшись, на следующее утро он решил наведаться на виллу Партечине. Донато и Лоренцо он нашёл на террасе. Мальчик играл в мяч, Доната наблюдала за сыном, расположившись в плетёном кресле. Франко приветственно обнял Донату и махнул рукой мальчику. Тот, завидев гостя, бросил игру и подбежал, даже не пытаясь скрыть восторг от встречи с другом отца. «Вы разминулись с Николой», — сказала Доната. Он уехал вместе с Марио. «Боюсь, я не знаю, о ком речь. Это мой брат, приехал вчера. Думаю, они скоро вернутся. Он не из тех, кто любит занимать себя делами». «Лоренцо, ну прекрати же скакать!» отдёрнула доната сына. Ты и подрос, заключил Франко, улыбкаясь, осматривая ребёнка. А вы похудели, ответил мальчик. Это потому, что я видел мёртвых там, в городах. Ларенцо, повысила голос доната. Всё в порядке, это всего лишь детское любопытство. Да, я их видел, хотя я бы предпочёл ответить нет. Но, к сожалению, каждое моё путешествие оказалось наполнено скорбью. Мне понадобились все мои силы и мужество, чтобы помочь другим справиться с несчастьем. Но я взрослый, и нам положено решать подобные задачи. Пока рядом взрослые, ты можешь ни о чём не волноваться, Франко похлопал мальчика по плечу. А как дела в школе? Ты хорошо учишься? Ларэнцо выразительно закатил глаза, показывая, что тема ему вовсе не по душе. Франко засмеялся. Ну ладно, Хотя бы ответь, как поживает твоя подружка, Беатрис, вспыхнул мальчик. Хорошо. Пойдём в дом, предложила доната. Хочешь перекусить? Но не успели они переступить порог, как послышался приближающийся стук копыт, и вскоре на подъездной дорожке показались лошади с всадниками. Никола, уверенно восседал в седле, следом неловко подпрыгивая подъехал запыхавшийся, лысеющий мужчина. Похоже, это и был брат Донаты. Короткие ноги охватили округлые бока Мариманну. Марио изо всех сил старался не вывалиться из седла. «Хорошо покатались!» — заявил он и спрыгнул на землю. Никола тоже спешился и отдал поводья сыну, чтобы тот отвёл лошадь в стойло. Мужчины поздоровались, и Марио последовал за Лоренцо, а Доната скрылась в доме, оставляя Никола и Франко в доме. наедине. Они подошли к перилам и закурили. Вдали разливалась морская гладь. Над головами кричали тали громадные чайки, сытые и ленивые. Уже виделся с доном? спросил Никола. Ещё нет, я только вчера вернулся. А почему спрашиваешь? глядя вдаль, Никола проговорил. Ты же знаешь, что делаешь? Бизнес идёт успешно, ты хорошо освоился. Но ты всё ещё новичок, и я бы не советовал тебе расслабляться. Чем больше в успеха ты достигаешь, тем больше осмотрительности тебе следует проявлять. Будь осторожен с тем, кого ты выбираешь в партнёры. У меня хватит опыта определить границы. Твои опасения напрасны. С гвидом мы ведём дела. Наши интересы не пересекаются, напротив, они идут бок о бок. А, да, лотерея, как я мог забыть? Но, если я теперь занимаюсь легальным бизнесом. Не думал, что застану такое, усмехнулся Никола. Ты верно заметил, я новичок. А с таких, как я, спрос обычно один. Плати или убирайся. Лотерея помогла мне войти в доверие к Дуну, в ответ он помогает уладить любые проблемы, которые встают на пути, а их не так уж мало. Охотно верю, что такое сближение тебе только на руку. Я только предупреждаю тебя. Не открывай этим людям все карты. «Твой бизнес, только твой. Плати дань, но не встречайся с Гвида без нужды. Не приглашай в свой дом и поменьше заглядывай в его. Тебе может льстить подобная близость, но я родился и вырос здесь. И могу тебе сказать, что люди чаще жалели, нежели радовались тому, что знакомы с Гвида. Ты думаешь, у меня не бывает сложностей? Но я нахожу возможность обойтись без его помощи. Как и все, оплачу им ежемесячную дань, но не более того». Советую тебе поступать так же. Возможно, ты и прав. Но я не вижу причин волноваться об этом. Повторюсь, нас связывает только работа. Гвида не суёт нас в мои дела, а я не лезу в его. Мой бизнес процветает, чего ещё желать? Тебе везёт больше, чем мне. В душе Франка эти слова отозвались чувством вины. Надеюсь, не моя фабрика тому причиной. Кто знает? Покупатель не объясняет поставщику, почему больше не заинтересован вести с ним дела. Я вижу лишь результат, и он довольно плачевен. За последние полгода продажи снизились на треть. Покупатели уходят, хотя мы и цены одни из самых выгодных на рынке. А пощу ещё ниже, мне ничего не останется. Плохие дела, ответил Франко. Знаешь, я мог бы предложить тебе поставки на побережье. Рынок сбыта сейчас огромный. продумай не только о масштабах тамошнего строительства. Если удастся наладить связи, сможешь как минимум год ни о чём не беспокоиться. Я дам тебе адреса нескольких людей, и дай бог ты поправишь свои дела. Их разговор прервал светловолосый мальчуган. Он выбежал на террасу и помчался по кругу, а потом подбежал к решётке и просунул голову, разглядывая верхушки деревьев и лестницу, уводящую к морю. Не упади. Франко выкинул сигарету и подошёл ближе к ребёнку, готовый схватить его за рубашку при малейшей угрозе провалиться. Из-за сходства с отцом Франко заключил, что перед ним сын Марио, племянник донаты. Мальчонка наконец оторвался от озерцание окрестностей и вытащил голову. Эй, малец, прокатить тебя на лошади, крикнул Франко в спину убегающему ребёнку. Но тот уже скрылся в доме. Это Энрике. Обожаю этого сырванца. В последний раз, когда они к нам приезжали, он был совсем крошкой. Да она-то сама не своя, когда они нас навещают. Отец подарил ей этот дом, а Марио предоставил в распоряжение лишь доброе напутствие, посчитав, что мужчина обязан одолеть превратности жизни в одиночку. С тех пор этот дом не даёт ему покоя, а он не даёт покоя сестре. Когда уезжает, то, кажется, его все забывают про ее существование. А стоит приехать и пожить здесь немного, все возвращается. Как по мне, это для мужчины, Марио, слишком обидчив. Они же брат с сестрой, и разбираются. А мне, пожалуй, уже пора идти. Я заехал только повидаться с тобой и дать знать, что вернулся. Я должен увидеться с Доном. Помнишь, что я сказал тебе, Бенна? Попрощавшись с другом Франко, направился прямиком к Гвидо Антонелли. но тот не смог принять его сию же минуту, и Франко пришлось ожидать. Прошло порядка пятнадцати минут, прежде чем он услышал вкратчивые шаги. Вероятно, Дон принимал кого-то у себя, и теперь аудиенция окончилась. Шаги приближались, и вскоре в арочном проеме он увидел уходившего посетителя. С удивлением он узнал в нем управляющего собственной фабрикой «Дина Марчи», Сутулый мужчина сорока с лишним лет, всегда без нужды напряжённый, теперь, завидяв начальнику, он едва не трясся мелкой дрожью. Дина, что ты здесь делаешь? Франко был по-настоящему удивлён. Здравствуй, Франко. Не знал, что ты уже вернулся. Почему ты не на фабрике? В этом всё дело. Он наконец фокусировал свой взгляд. В твой отъезд произошла досадная неприятность. Губы его скривились. Что случилось? Почему ты не связался со мной? Тон Франко стал ледяным. Мы не знали, куда слать письма, не знали, где ты. Он пытался придать голосу подобающую нотку отчаяния, однако в нём слышалось лишь недостаточное почтение, которое Франко с раздражением уловил. И ты решил уладить дело с Доном? Понизил он голос, чтобы его не услышал Гвидо. А куда мне было идти? Пожал управляющий плечами. Франко внезапно разозлился, не на Дина, не на Гвида, а на себя, за то, что покинул город и оставил дела на долгий срок, за то, что в его отсутствии эти дела был способен урегулировать только Дон. Так что случилось? Происшествие. У нас пропал один из рабочих. В каком смысле пропал? Да-да, именно так. Ещё на ферогоста Когда я послал группу рабочих осмотреть клык, они разбрелись кто куда, осматривали породу, брали пробу скального грунта, а когда пришло время возвращаться, то не досчитались Паоло. Его нет уже несколько дней. Вы работали на Ферогоста? И я не помню, чтобы давал указания на осмотр клыка, жёстко сказал Франко. Ваше дело заниматься уже разработанными месторождениями. Нет, не давал, не давал, зачистил управляющий. Его дал Дон Гвидо, но его оборвали на полуслове. Боец Риччи вошёл в комнату, приглашая Франко последовать за ним. Мы ещё поговорим, зло бросил Франко, поднимаясь и следуя за крепкой фигурой. Они прошагали уже знакомыми коридорами в пропахший алкоголем и табаком кабинет Гвидо Антонелли, который, казалось бы, искренне рад приезд друга. Они крепко обнялись, и Дон, не дав Франко отдышаться, распорядился: "Мне нужно, чтобы ты сопроводил Ричи и ещё двух парней в Рим. Там надо уладить одно небольшое дельце". Его голос приобрёл латинский тон. "Поезжай с ними. Ребята они горячие, а ты умеешь сохранять хладнокровие". Франко размышлял Он не хотел вмешиваться в дела семьи. К тому же, чувствовал, что дело, на которое его пытался подредить Дон, не касается его напрямую. Однако, по какой-то причине, Дон хотел избавиться от Франко в этот раз. Помня о том, что Гвида не принимает отказа, Франко ничего не оставалось, как постараться протянуть время, когда это нужно сделать. Дон Антонелли бросил взгляд на наручные часы и спокойно ответил. «Думаю, если вы двинетесь сейчас, то как раз успеете». До Рима добрались, когда уже почти стемнело. Машиной правил шофер Дона. На переднем сиденье раскинулся Ричи. Сзади вместе с Франко находилась еще парочка насупленных, зыркающих по сторонам молчаливых парней. «Бойцы Ричи», — решил он. Их внешний вид не оставлял в этом никаких сомнений. Ехали молча. Франко пытался было задремать, но внутренняя нервозность не позволила ему сомкнуть глаз до самого города. Плутая по подворотням окраины Рима, они вскоре подъехали к небольшому частному дому. Окна его были закрашены краской, так что со стороны можно было решить, что внутри никто не живёт. Однако, когда шофёр издал короткий гудок, в окне зажёгся свет, и через минуту на улице появился мужчина, наспех натягивающий рубашку на голое тело. Он застыл на пороге, и когда Ричи подошёл к нему вплотную, вскинул руки в миролюбивом жесте. Фрэнк не мог, да и не старался разглядеть в темноте лицо человека. Но хорошо слышала правдовыищийся тон и видел его жестикуляцию, выражавшую крайнюю степень отчаяния. Франко не успел ничего осознать, как мужчина упал на землю, сражённый мощным ударом. В ту секунду бойцы Дона бросились к несчастному, будто спущенные с цепи сторожевые псы. В руках одного из них блеснул нож. И тьму нарузорвал сдавленный крик. Один, другой, а потом тишина, в которой Франко с отвращением различил густое бульканье и приглушённый стон. Оцепенев от напряжения, он наблюдал, как трое мужчин быстро орудуют, склонившись над телом. Всё случилось в какую-то минуту или две. Ещё секунды, и бойцы попрыгали обратно в машину. Речь всё ещё стоял над умолкнувшим, по всей видимости, уже безжизненным телом мужчины. Затем он бросил на него какой-то маленький предмет и, оглянувшись по сторонам, не спеша вернулся в машину. В салоне запахло тёплой кровью. Мужчины вытирали руки платками. Кажется, только теперь Франко понял, зачем они их всегда носили с собой. Он мёртв? спросил Франко. Он нарушил омерту, закон молчания. Это обычный стукач, небрежно бросил речи. Что за предмет ты бросил ему на грудь? Его гнилой язык. Дорога домой показалась Франко долгой, достаточно долгой для того, чтобы ошеломлённый француз мог в полной мере осознать, с людьми какого рода он связал свою судьбу.